Глава шестая. Высадка на планету. Гаримальд смотрел, как извергалась на Хельсрич ярость. Они прошли сквозь утренние облака, эти массивные транспортные суда, испещренные полосами пламени после входа в атмосферу и царапинами от схватки с орбитальной защитой. Громоздкие посудины вздрагивали, пока их двигатели изрыгали огонь замедляя ход перед посадкой. Они приходили из-за горизонта или спускались из облачного покрова вдалеке от города. Те немногие, что пролетали достаточно близко, чтобы их смогли достать защитные платформы города, подвергались ужасающим залпам и были разрушены с такой быстротой и силой, что пламенеющие обломки дождем сыпались на улей. Рыцарь стоял вместе со своим отрядом, положив руки на зубцы стены и смотрел, как массивные корабли садились в северных пустошах. Имперские истребители всех типов и моделей быстро проносились между неторопливыми транспортами, используя все свое вооружение с минимальным результатом. Корабли были слишком велики, чтобы оружие истребителей как-то им повредило. По мере того, как все больше инопланетного хлама прорывала ядовито-желтый облачный покров, появились и вражеские истребители. Боросатые эскадрильи молний перехватывали их в воздухе, нанося удары. По всему городу, заглушаемая яростным грохотом зенитных установок, выла сирена в перемешку с автоматическими объявлениями, требовавшими, чтобы каждая душа Бралась за оружие, и каждый человек был на отведенной ему позиции На стенах. На начальной стадии вторжения защитники Хельсрича должны были находиться на городских стенах и быть готовыми отразить первые атаки. Сотни тысяч солдат и ополченцев несли дежурство на стенах высотой из титанов, несколько чересчур самонадеянных орычьих судов решили приземлиться в самом городе. Орудийные башни, пушки на стенах и батареи на крышах зданий пресекли их наглую попытку. Самые удачливые смогли продержаться достаточно долго для того, чтобы вылететь за стены и рухнуть в пустошах. Но большинство были разнесены в клочья непрестанным огнем и обрушились на землю, объятые пламенем. Отряды гвардейцев, расквартированные по улью и специально отобранные для этой задачи, двинулись к подбитым судам, уничтожая выживших ксеносов. По всему городу пожарные команды тушили пожары. Гаримальд осмотрел стены. По обе стороны неплотными группами стояли тысячи людей, одетых в охристую униформу стального легиона. Это был не 101 легион Сарана. Подчиненные полковника остались в командном центре и были рассредоточены взводами по городу, в ключевых для защиты местах. Слова Артариона все еще пылали в голове капилана. Братья! позвал реклюзиарх по бок связи. Ко мне! рыцари подошли ближе. Неравар. Молчаливо наблюдавшись за далекими посадками кораблей. Приам, уже с клинком в руке, лезвие покоится на наплечнике. Кадор, проявляющий невиданное терпение. Бастилан, мрачный и молчаливый. И Артарион, державший знамя Гримальда, единственный без шлема. Казалось, он наслаждается взглядами которые кидали на его иссеченное шрамами лицо солдаты-люди. Время от времени рыцарь ухмылялся им, демонстрируя металлические зубы. — Надень шлем! — промолвил Гримальд. Его слова вырываются из звук с динамика низким рычанием. Артарион со смешком подчиняется. — Мы должны поговорить! — сказал реклюзиарх. «Ты выбрал для этого не самый удачный момент!» — усмехнулся Артарион. Стена под их ногами вновь вздрогнула, когда пушки изрыгнули очередной залп огня во вражеский скраб-крейсер, ревевший в небе. «Город пробудился и исполняет свой долг!» — промолвил Гримальд. «Время и мне сделать то же самое!» Рыцари стояли и смотрели, как транспорт и ксеносов осуществляли посадку в нескольких километрах от города. Даже с такого расстояния храмовники видели, как орды зеленокожих изливались из приземлившихся кораблей. Донесения перекрывали друг друга по связи говоря об аналогичных высадках к востоку и западу от города. — Говорите! — потребовал Гримальд в ответ на дружное молчание братьев. — Что ты хочешь, чтобы мы сказали, реклюзиарх? — спросил Бастилан. — Правду. Ваш взгляд на этот крестовый поход — и его начало. Корабль орков, пролетевший над ними пару минут назад, теперь неспешно снижался в пустошах с рычащей, сотрясающей землю мощью. Он врезался в землю, подняв облако пыли и пламени, И Хельсрич вздрогнул до самого основания. На стенах раздался дружный крик. Тысячи солдат радостно завопили. «Мы защищаем крупнейший город на планете. Вместе с сотнями тысяч солдат», — сказал Кадор. «А также с бесчисленными, опытными офицерами гвардии и ополчения. И у нас есть инвигелата». «И каково твое мнение?» — спросил Гримальд. Смотря, как полыхал разбившийся корабль. Думаешь ли ты, что этого хватит, чтобы выдержать осаду? Нет, отозвался Кодор, мы умрем здесь. Но я не это хотел сказать. Я считаю, что у армии и без нас имеется командование. Бастилан присоединился к брату. Гремальд, ты не генерал и послан сюда не для того, чтобы стать им. Реклюзиарх кивнул. Его разум, отрешаясь от пожара в пустошах, вернулся к бесконечным совещаниям и встречам командующих, на которых смертные просили его присутствовать. Он считал участие в этих заседаниях своим долгом, дабы держать под контролем ситуацию в Улье, но, высказав это братьям, встретил лишь ухмылки. Капеллан смотрел, как расползалось болото зеленокожих. По мере того, как приземлялось все больше и больше ксеносов, казалось, от их числа потемнело само небо. Словно стальные жуки, они заражали пустоши, извергая из себя полчища ксеносов. Мой долг — изучить каждую душу, каждое оружие, каждый метр рулья. Но я ошибся, братья. Верховный маршал послал меня сюда не для командования. «Я знаю», — мягко произнес Артарион, тронутый переменой в голосе Гримальда. Реклюзиарх почти стал самим собой. «До того момента, когда я сам взглянул на врага, я не мог смириться с мыслью, что умру здесь. Я был взбешен тем, что Хельбрехт обрек меня на эту ссылку. Как и все мы», — ухмыльнулся Прям, — «но мы создадим здесь легенду, Реклюзиарх». Мы заставим верховного маршала запомнить тот день, когда он отправил нас сюда умирать. Хорошие слова, — подумал Гримальд, — подходящие. Он и так не забудет тот день. Но нужно не его заставить запомнить, крестовый поход, Хельсрич. капилан кивнул в сторону собиравшейся армии. А их... Гримальд посмотрел вправо и влево. Стальной легион выстроился рядами, наблюдая, как скапливаются твари на равнинах. Реклюзиарх вновь повернулся к врагу, и по его губам зазмеилась коварная улыбка. — Это Гримальт из черных храмовников! — произнес он в Вокс. — Полковник Саран, ответьте! — Я здесь, реклюзиарх! Командир Боросат докладывает! — Потом, полковник, потом! Я смотрю на врага! Их десятки тысяч. И с каждой минутой количество увеличивается. Они не будут ждать, пока приземлятся все их развалюхи титаны. Эти твари жаждут кровопролития. Первый удар придется на северную стену в течение следующей пары часов. Со всем уважением, реклюзиарх. Но как они доберутся до стен без титанов, что смогут их разрушить? Реактивные ранцы и лестницы, чтобы забраться наверх. Артиллерия, чтобы проделывать в стенах бреши. Они сделают все, что только могут, и так скоро, как смогут. Эти твари были недели, а, возможно, и месяцы заперты в своих посудинах. Не ждите от них здравого смысла, ждите безумия и ярости. Понял, я прикажу эскадрильям бросата подготовиться к бомбардировке вражеской артиллерии. Я бы предложил то же самое, полковник. Ворота, Саран, мы должны следить за воротами. Стена крепка, но это ее слабейшее место. Они придут к Северным воротам, со всем, что имеют. Подкрепление уже перенаправлены к. Нет! Простите, что? Вы меня слышали? Мне не нужно подкрепление У меня здесь 15 рыцарей и целый полк стального легиона. Я сообщу вам по мере развития событий. Гримальд отключил вокс прежде, чем Саран успел возразить.